Он уже лизал ее освещенные бока, но она, освободившись от своих уз, взвилась на тысячу футов ввысь. По лесу понеслись ужасающие вопли, раздались оглушенные ружейные выстрелы, а Виктория, подхваченная утренним ветром, уже неслась к западу. Было четыре часа утра.